Глава двенадцатая. Костя еле разлепил губы. «Мичурина 12, сказал он таксисту, грузно заваливаясь на переднее сиденье. Так это был не розыгрыш. Черт, черт, черт, она и вправду ушла, ушла, ушла! И кому? К своему бывшему, к этому недобитому красавчику Егору, за каким-то хреном, вернувшемуся в Воскресенск-33». Костя сходил в магазин и купил бутылку виски. дайте поллитра пол-литра, Вильям Лоусонс. Возьмите лучше 0,7, выйдет дешевле. Хорошо, дайте 0,7 шоколадку, Альпенгольд, с орехами. Хотя не знаете, не надо шоколада, оставьте только бухло». И продавщица пробила алкоголь, и Костя расплатился картой, ведь на карте у него теперь было много денег. Очень много денег. «Мани, мани, мани, мани сани «In the rich man's world...» И так теперь будет всегда. Еще в кармане пальто оставалась наличка. Две тысячные купюры и одна пятисотрублевая. Хорошо, пригодятся. Ох уж эти мелкие радости богатых людей. Наличка пригодится для такси. Ой, точно, Костя собрался в эту самую Аризону. А зачем? Что он хотел сказать жене? И что он хотел сказать Егору? Да, блин, придется импровизировать, потому что слов-то никаких не осталось. Таксист! Лицо было знакомое. Это не он тогда случайно на кладбище подвозил. Или у всех таксистов в Воскресенске 33 одинаковые лица, для удобства, чтобы пассажиры не смущались. Поморщился, но, увидев в руках у Кости 500-рублевую купюру, смягчился. Водитель включил музыку, помог Косте закрыть дверь, и только после этого тронулся. Автомобиль тронулся. Костя немного тронулся. Водитель не тронулся. За окном проплывали меланхоличные огоньки уличных фонарей, теплые квадратики окон и назойливая реклама. Все это безобразие однажды было названо «Воскресенском 33». Костя, не забывая по чуть-чуть прихлебывать из бутылки, следил за тем, как под музыку менялись кадры кинопленки. Вот проехали АЗС, похожую на гигантскую картонную коробку с игрушечным подсвеченным изнутри мини-маркетом, где сновали туда-сюда крохотные человечки в красной спецодежде. Кассиры, издалека похожие на лего-человечков. Потом проехали мертвый и безжизненный пустырь. Потом проскочили шеренгу пятиэтажек, похожих на корпуса огромной больницы. Такие они были одинаковые. Потом эта больничная скромность сменилась почти рождественским шиком Бруклина. Только тогда Костя догадался, что таксист нехило-таки удлинил дорогу, сделав крюк чуть ли не в полгорода. А на смену Бруклину снова пришли пятиэтажки и затерянный среди пятиэтажек шиномонтаж 24 часа, мойка автомобилей. Ах, вот в чем дело. Поехали в объезд не через Мичурина, где вещевой рынок, а через Дзержинского где была та самая хинкальная, куда так настойчиво звал Женька. Это было совсем недавно, точно тысячу лет назад. Это было незадолго до того, как небо раскололось на мелкие осколки, и как все эти осколки количеством в тысячу штук вонзились в Костино, почти история Кая Герда и Снежной Королевы, сердце, и как теперь это сердце, израненное холодной бесконечностью, болело, При каждом вдохе. Костя был чертовски пьян. Очень пьян. Пьян в дрова, в сосиску, в слюне Вот только сейчас он додумался ладонью вытереть рот и сделать это так, чтобы водитель не заметил, а он, скорее всего, заметил, но ничего не сказал. Пьян, как один миллион, одна тысяча пьяных пьяниц. И мысли в голове ворочились так медленно, точно, Борцы сумов в замедленной съемки, И все сознание заволокло искусственным туманом из дым машины. И тумана этого становилось все больше и больше. И тут еще этот таксист со своим «нашим радио». Серьезно-серьезно, он слушал «наше радио», что было немного не по-воскресенски и совсем не по-таксистски. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. «Я прощаюсь с тобой». Костя несколько раз успел задремать и проснуться, а эта песня все не заканчивалась и не заканчивалась, все не заканчивалась и не заканчивалась, и Шевчук все пел, и все пел, и все пел, и все пел. «Чертовски длинная песня», — подумал Костя. «Ну, просто чертовски длинная, почти бесконечная. Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой». Я вот ничего не возьму, и ничего-то после меня не останется. Ибо самое светлое, самое чистое, что было в моей жизни, я проебал. Точнее, две самые главные вещи в своей жизни. Любовь и душу. И все. И ничего, ничего. Пустота и мертвые с косами стоят. И да, я вижу мертвых людей. А еще чуть-чуть, и я начну с ними трахаться. Что, я опять, что ли, заснул? Да сколько можно? Я ж синий в хламину, а Шевчук все поет. Или это одна и та же песня, или таксист гоняет ее по кругу. Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой. Черт, у меня душа болит. Так болит! Да, блин, нет у меня больше никакой души. Ты такой хороший была. До свидания, друг, и прощай. А знаете, какой самый большой город в России? Костя внезапно очнулся и очень даже бодро произнес непростую фразу, обращенную к таксисту. Если бы не внезапно наступившая икота, было бы вообще идеально. Круче, чем у диктора на радио. Москва. Таксист снисходительно покосился на Костю. «Не-а», — ответил Костя, посмотрел в бутылку и понял, что виски-то уже закончилось. Еще он куда-то делал погасшую сигарету. Скорее всего, уронил под сиденье «Воскресенск, 33!» — торжественно объявил Костя. «Почему?» «Да потому что мы уже два часа едем и все не доедем». «Мы едем 10 минут», — сообщил таксист. «На Мичурин ремонт, поэтому мы...» «Точно, на Мичурин ремонт. Асфальт меняют. Там еще плакат большой поставили. Работы осуществляет О-о-о!» «Благие намерения». Костя снова задремал, и сон ему приснился агрессивный, злой сон. И в этом сне была и Диана, отчет совсем прозрачная, как галлюцинация, и Крапивин, гипертрофированный красавчик с квадратной челюстью, почему-то на ходулях. И сам Костя фигурировал в этом сне на правах нарратора. И ярости в нем было больше, чем когда-либо. И ярости, и желания разрушить весь этот неправильный мир к чертям и облить этого вопиющего красавчика Крапивина кислотой, чтобы он не был таким совершенным, и поджечь, и всю эту несчастную Аризону превратить в руины, как после воздушной бомбардировки, и подвергнуть геноциду всех официантов и администраторов и посетителей. И были эти мысли настолько разрушительными, что когда Костя проснулся в очередной раз, Он обнаружил, что кулаки его сжаты, как будто бы он собрался на рукопашный бой. Костя начала ощутимо трезветь. И чем больше он трезвел, тем больше ярость подступала к горлу. Дикий, совершенно убийственный коктейль из ярости, отчаяния и беспомощности. Играла меланхоличная музыка, одна песня депрессивнее другой — И этот саундтрек только усиливал ярость и гнев. Это не такси, а просто гигантская металлическая коробка, в которой трудно дышать. Костя покрутил ручку. Стекло со скрипом отъехало вниз. В салоне резко похолодало, но в целом стало чуть легче существовать. Таксист неодобрительно посмотрел на Костю, но ничего не сказал. Видимо, не в его правилах было спорить с пьяными пассажирами. «Я их всех убью, нахрен!» — еле слышно пробормотал Костя, который от нечего делать снова полез во ВКонтакте, открыл Дианина сторис и увидел, что они с Егором по-прежнему в Аризоне. Как они могут веселиться и наслаждаться жизнью, когда тут небо готово обрушиться и похоронить под своими осколками Воскресенск-33? Костя вытащил из кармана тысячерублевую купюру и протянул ее таксисту. — Сдачи не надо, — произнес он, поеживаясь.